Глава 17, Июнь 1943-го, февраль 1944 года. Договор британцам наше политбюро так и не решилось предлагать, но работы по спутнику-перехватчику начали. Работы там предстояло как бы не больше, чем при создании ракеты. Учитывая, на каких скоростях летали по орбите спутники, даже простейший датчик обнаружения поставить на такой аппарат сложно. Но это ладно, можно и не ставить, засечь пролет чужого спутника с Земли и наводить из ЦУПа. Поэтому инженеры сосредоточились на двух проблемах. Создание маневренных двигателей и система уничтожения вражеского спутника. Попутно разрабатывалась система космической навигации. И усилились работы над научными спутниками, чтобы лучше понимать, в какой среде предстоит работать перехватчику. А то сейчас та же радиосвязь иногда сбоила, и необходимо было понимать причины этого, чего без научных исследований вакуума и орбитального пространства не сделаешь. Опираться не на что. Зато с американцами наши дипломаты, к их собственному удивлению, договорились чрезвычайно быстро. И в Африке уже начались первые выступления местных борцов за свободу при поддержке наших стран. Причем не только в колониях Великобритании, но и в остальных государствах. На этой почве у нас вначале даже возникли трения с Францией. Пусть там и социалисты у власти, но отказываться от своих африканских владений они не собирались. Пришлось Литвинову и его ведомству проводить долгие переговоры, объясняя, что наличие колонии не идет на пользу репутации социализма. А также, как в нашем представлении Франция может и свободу своим колониям дать, но в то же время оставить экономические связи в свою пользу. Была опаска, что ее пример тут же возьмут на вооружение англичане, но тут кто успел, того и тапки. Грубо говоря, какие из предприятий быстрее договорятся с новым правительством, скинувшим власть метрополии, те и получат основные преференции. В колониях Великобритании этим занимались США с нашей посильной помощью. Мы раскачивали лодку, а американцы отводили взгляд местной британской элите от тех возможностей, что они могут получить, отпустив колонии в свободное плавание. Попутно и свое влияние наращивали. В перспективе не самый лучший для нас вариант, но на данный момент иного выхода не было. Британия уже всего за год провела пять успешных стартов, что для только-только созданные ими ракеты очень хороший результат. Были, конечно, у них и провальные старты, но процент таких не особо велик. Примерно каждый третий старт оборачивался взрывом что для только-только созданной ракеты показатель ее будущей надежности стоит просто убрать все детские болезни и разработки. А вот с расширением производства персональных ЭВМ было сложнее. «Значит, Сергей, ты предлагаешь увеличить количество этих ЭВМ?» по слогам протянул товарищ Сталин, расхаживая вдоль кабинета. «Сначала до да, десятков, а потом и сотен тысяч единиц!» «Именно так!» — кивнул я. «И оставить страну без штанов!» — вперил он в меня взгляд. «Стоимость каждого отдельного экземпляра будет падать пропорционально увеличению количества машин», — тут же отозвался я. «Вы же сами знаете, что при массовом производстве любой товар становится дешевле, чем при сборке поштучно». «И все равно», — покачал головой Иосиф Виссарионович, снова заходив по кабинету. «Даже при массовом выпуске цена этой ЭВМ больно кусается. Она даже выше, чем у автомобиля. А ведь даже ими мы не можем в полной мере снабдить хотя бы каждого ответственного руководителя, если говорить про отдаленные провинции. А тут эти новые машины». «Которыми еще и пользоваться даже твои инженеры не до конца умеют». «Я ведь правильно тебя понял», — вскинул он бровь. «Потенциал ЭВМ почти безграничный, но для его раскрытия нужны толковые специалисты по созданию управляющих программ». «Без программ это просто дорогостоящий шкаф», — пожал я плечами. «Но мы работаем в этом направлении». «Но ведь не обязательно сразу целиться на ЭВМ в каждый кабинет», — вскинулся я. «Для начала достаточно будет и по одной машине на предприятие». Сталин останавливается, внимательно слушая мои объяснения, после чего уточняет. «Твои предложения интересны, но хотелось бы слышать конкретику. Какова польза от этих машин на местах?» Я тут же стал развивать свою мысль. Электронно-вычислительные машины позволяют существенно ускорить научные исследования, повысить эффективность производства и облегчить жизнь гражданам. Представьте себе машину, способную за секунды производить расчеты, которые вручную займут недели или месяцы. Такие машины облегчат проектирование новых самолетов, автомобилей и тракторов повысят точность прогнозов погоды и обогатят образовательные программы. Сталин кивает, поощряя меня продолжать. «Вы говорите о большом объеме расчетов. Но ведь у нас есть профессиональные математики, инженеры. Зачем тратить деньги на дорогостоящие машины?» Я улыбаюсь, понимая, что почти убедил его. Машины выполняют одинаковые задачи, быстро и точно. Люди склонны совершать ошибки, утомляться и отвлекаться. Автоматизация позволит освободить мозги профессионалов для творчества и новых открытий. Но и это еще не все. В этот момент я почувствовал себя как менеджер по продажам из прошлой жизни. Представьте, на каждом предприятии будет такая ЭВМ куда все начальники отделов будут вносить свою отчетность, после чего она сразу же станет видна на всех уровнях. Вы сможете проверить показатели любого завода, не запрашивая эти сведения через товарища Поскребышева. Как итог, вы получите точную информацию без искажений, какие, к сожалению, до сих пор возможны, если делать запрос нынешним образом. Чем выше пост у человека, тем сильнее он за него держится, и стремится показать наилучший результат. Поэтому цифры сглаживаются, а в отдельных случаях намеренно искажаются. НКВД борются с этим, но и там работают люди, которых можно убедить, либо пригрозить проблемами. Сами понимаете, как это делается. Лицо Иосифа Виссарионовича помрачнело. «Еще бы!» Помню, ту же систему перевозок с помощью контейнеров вводили как раз в первую очередь для борьбы с воровством и приписками. Тогда очень многое вскрылось по части хищений, и многие партийные руководители сменили удобные и теплые кабинеты на холод бараков, а ручку и карандаш на лопату и кайло. Траты на ЭВМ и их объединение в единую сеть сегодня — это вложение в завтра. С ними общая экономическая картина становится более прозрачной, продолжал я вдохновенно. Параметры госплана можно будет более точно подогнать к нашим реалиям, чтобы не было перегибов ни в самом плане, ни на местах. Сразу станет видно, где у нас просадки, а где более высокие показатели. Можно будет на основе этих данных проводить проверки тех, кто работает хуже, выявлять причины и устранять их. И передовой опыт тех, кто работает лучше, никто не сможет скрыть, даже если по каким-то своим меркантильным причинам пожелает этого. — Я вас услышал, — оборвал меня Сталин. — Мысль дельная, но ее надо тщательно обдумать. Все же траты, они тоже весомые.